Глава пятая. Доклад полковника руководству вызвал шквал вопросов, а затем и поздравлений. Конечно, заслуги Берга оценили по достоинству, в кратчайшие сроки ему присвоили звание генерала. Ведь, несмотря ни на что, все-таки оставалась реальная надежда на поимку Бендика. Более того, удалось перехватить конвой с золотом, это тоже пошло в зачет, так как лично он разработал операцию прикрытия. Теперь шансы занять пост в правительстве были очень велики, и в итоге он его занял. Новая должность бывшего полковника Берга – министр по безопасности. А генерал Климент, занимавший этот пост ранее, отхватив свою порцию наград, стал маршалом, заняв пост заместителя председателя правительства Галактики. Майор Дудов тоже не был обойден стороной. Ему присвоили звание полковника, назначив на пост руководителя сектора вместо Берга. «Как прихотлива судьба! Думал, арестуют, а меня награждают и доверяют новый пост». О своих грешках Дудов старался не вспоминать, но одна мысль не давала ему покоя — исчезнувший Кен. Он знал, бендик нарушение договора не прощает, и надеялся, что Кен все-таки погиб. И никто никогда не узнает о нарушении им договора. За всей этой суетой генерал не забыл о той маленькой зацепочке, о том маленьком несоответствии с катерком Кена. Решил поручить теперь уже полковнику Дудову проверить все, если Кен жив, найти и арестовать. Рассудив так, если Дудов замешан в каком-то деле с пиратами, то будет рыть землю, чтобы найти Кена. Если нет, значит просто выполнить свой долг, как честный офицер. Когда министр спросил, кого он назначит вместо себя, первой мыслью была кандидатура капитана Рогова. Но, подумав, решил, что бывший полицейский, охотник за головами, Не лучшая кандидатура. А вот отличившийся майор в самый раз. Министр его выбор одобрил. Теперь полковник с трепетом поднял трубку, ему звонил генерал Берг. «Слушаю, господин генерал». «Полковник, поздравляю с назначением. И вот тебе первое задание. Помнишь Кена, помощника Бендика, который сбежал на катерке?» У Дудова побежали мурашки по спине. На лбу выступил пот. «Неужели все открылось? Неужели поймали?» Слух ответил с дрожью в голосе. — Конечно, помню. — Тогда ты должен знать, что история с ним не закончена. Спасательная капсула пуста, значит, он жив. Найди его. Это дело у меня на особом контроле. Будешь докладывать каждый день. — Понял, господин генерал. — Разрешите выполнять? — Выполняйте. Одно дело закончил. Берг встал и прошелся, разминаясь по кабинету. Остается не менее сложное второе — охотника за головами. Он в этой истории сыграл не последнюю роль. И, как это ни странно, бесследно исчез, сколько я ни пытался его отыскать, не смог. Это дело никому поручать нельзя, придется самому разобраться. Пока полиция праздновала победу над пиратами, Кэнзо лег на дно. Вряд ли кто-нибудь мог узнать в скромном клиенте заштатного отеля столичного города Кабанда знаменитого пирата. Кэну повезло, он не только избежал ареста и смерти, а остался жив и был на свободе. О, это сладкое слово «свобода». На планете оно звучало как насмешка, скорее планета для него напоминала тюрьму, только планетарного масштаба. Он смотрел новости и все знал. Сплошные реляции о победе над пиратами. Его друг Дудов стал полковником и возглавил целый сектор галактики. Кену везло, он приземлился. Остался жив и сумел уйти, но понимал, что по следу уже пошла свора полицейских во главе с Дудовым. Он ему живым не нужен. С планеты кону лететь не мог, слишком большой риск, опознают, все, конец. А так оставался шанс на жизнь, и шанс выбраться из этого захолустья. Пришлось изменить внешность, поменять документы, за определенную сумму ему все сделали, проблем с этим не было. После чего поселился в скромной гостинице на окраине города и постарался затеряться среди серой толпы. Ему это с блеском удалось. Опытный пират и преступник знал, полицейские все проверят, и найдут пустую капсулу, а потом примутся за его поиски. И не ошибся. В один из дней, выходя в город прогуляться и подышать свежим воздухом, бросил взгляд на ресепшен отеля и не поверил своим глазам. Там стоял никто иной, как полковник Дудов, о чем-то беседуя с дежурным. О чем догадаться нетрудно. Его искал. Внутри у Кена все сжалось. Но он взял себя в руки и пошел к выходу не спеша. Там стоял охранника двое крепких полицейских. Ну все, попался. Пронеслось в его сознании. Все же, пересилив себя, он не остановился. Как обычно, поздоровался с охранником. Двери разъехались, и он шагнул вперед, когда раздался голос полицейского. «Эй, любезный, ты кто?» Кент замер. Вариантов было два. Первый — ответить, тем самым начав разговор. И второй — сразу бежать. но ему опять повезло», — выручил охранник. «Это наш постоялец. В это время всегда завтракает. Через полчаса вернется». «Совершенно верно», подтвердил Кен, повернув голову. После этого полицейский сразу потерял к нему интерес, а Кен, сдерживаясь, чтобы не побежать, нарочито медленно проследовал в кафе напротив и, не торопясь, зашел. Как только дверь за ним закрылась, немежкая пробежал к запасному выходу, выскочил на улицу и затерялся среди толпы. Полковник теперь широко раскинет сети. Минут через пять или тридцать Меня вычислят и блокируют этот район, начав просеивать жителей сквозь сито проверки. Надо действовать. Лихорадочность действий сменилась трезвым расчетом. Кен остановил такси и попросил отвезти его в ближайший частный аэропорт. Минут через 15 он уже поднимался на крышу высотного здания, где базировался небольшой парк винтокрылых машин. Кен, не торгуясь, нанял одну из них, щедро заплатив, и велел пилоту улететь в ближайший город, Авур. Отлетев немного от столицы, попросил пилота приземлиться у небольшого поселка. Тот выполнил команду. «Как тебя зовут?» Пилот удивленно уставился на Кена, но ответил. «Меня?» «Тос». «Вот что, Тос, у тебя есть мечта?» Тот удивился еще больше. «Есть, конечно, я хочу разбогатеть». «Отлично, Тос, я исполню твою мечту, а ты мою просьбу, окей?» «Странно это как-то, согласен, конечно». Я тебе прямо сейчас перевожу 200 тысяч, а ты летишь дальше один, до конечной точки маршрута. Там совершаешь посадку и следуешь назад. Теперь главное то, за что я тебе плачу. Ты должен всем говорить, что высадил меня в конечной точке маршрута, то есть в городе Авур. Это все, что от тебя требуется. Если тебя устраивают такие условия, давай номер своей галактической карты. Устраивает. А кто будет спрашивать? «А кто бы не спрашивал, даже полиция. Отвечаешь, как договорились. А если не будут спрашивать?» «Если не будут, то и не надо ничего никому говорить. Все ясно. Вот номер моей карты». Кэн тут же перевел на нее 200 тысяч и вылез из кабины. Пилот, полупьяный от счастья, взлетел нетвердо и взял курс на АУР. «Отлично. Осталось подождать, пока допросят этого идиота, и можно возвращаться назад в столицу». «Полковник пойдет по ложному следу, пытаясь найти меня в Авуре». В хорошем настроении от своей находчивости отправился в местный поселок, около которого так предусмотрительно приземлился. После всех волнений разыгрался аппетит. Утолив голод в ресторане, отправился в местный салон красоты. Нужно снова менять внешность и, соответственно, документы. С этими вопросами на планете проблем не было. Главное, чтобы были деньги». Зачем это нужно клиенту, никто не интересовался. Салон ничем не отличался от других. Все делала автоматика. Оператор только вводил образ, который выбирал клиент, и все. Как только закончили с изменением лица, наступило время заказать документы под новый образ. Оператора такая просьба не удивила и не обескуражила. Он назвал сумму. клиент тут же перевел половину в качестве предоплаты, и через час получил новые документы, официально зарегистрированные в планетарной базе данных. Но это было не все. Теперь нужно переодеться, и чтобы не светиться, опять заказал все оператору по образцам. Тот связался с магазином, и вскоре доставили пакет с вещами. Переодетый, Кэн с удовольствием разглядывал себя в зеркало. Хорош, теперь я другой, совершенно не похож на того, прежнего. Можно спокойно возвращаться в столицу, не опасаясь, что меня остановят. Думаю, полковник уже взял след и отправился в Авур. В столице проведет проверку только тех, кто выезжает из города. Въезд же свободен. Вот этой лазейкой я и воспользуюсь. Возможно, под шумок удастся ускользнуть с планеты. Пока Кен благостностроил планы, возвращаясь в столицу, полковник лихорадочно действовал. Да, ему удалось зацепить в отеле подозрительного типа, но тот ускользнул. Был ли это Кен? Скорее да, чем нет. Ротозей подчиненные выпустили его из отеля, и тот исчез. Проведенные оперативно-розыскные мероприятия позволили определить, что предполагаемый разыскиваемый улетел в Авур. По крайней мере, так утверждал пилот. Не доверять ему не было оснований, и пришлось перенести центр поисков туда, хотя где-то внутри его точил червячок сомнений. Дудов понимал, на какой планете он живет. Он знал, что здесь все продается и покупается. А в том, что у Кена есть деньги... Он не сомневался. Изменить внешность и приобрести новые документы – плевое дело. Этот бизнес поставлен на поток. К нему тоже тек ручеек от этого. В другое время он плюнул бы на этого Кена, но не теперь. Личный интерес и приказ генерала. Он видел генерала в деле и понимал, что тот профессионал. Его не проведешь пустыми рапортами. Поэтому еще раз решил проверить пилота. Обратился в компанию, где тот работал, но ему ответили, что пилот уволился. Такой оборот насторожил Дудова. Данные у него были, и он навел справки. Оказалось, что пилот после встречи с его сотрудниками вместе с семьей покинул планету. Все ясно. Подкупил его пират. Разыскивать пилота нет смысла. Кэн сошел где-то по пути в Авур. Он тут же позвонил в компанию, попросил данные о полете в тот день, акцентировав внимание на посадках пилота. И действительно пришел ответ, что из-за неполадки аппарат садился недалеко от столицы. Не теряя времени, Дудов отправился туда сам и быстро все выяснил. Более того, у него теперь была новая внешность Кена. Оператор не отпирался, в таких случаях это было не принято, и выложил всю информацию. В аппарате остался образец ДНК, который полковник тут же отправил во все космопорты планеты. «Провел он меня как мальчишку, но ничего, впредь буду умнее». Теперь полковник действовал, не торопясь, без нахрапа. Стало ясно, что Кен вернулся в столицу, обзавелся новой внешностью и документами. Теперь он знал все их реквизиты и разослал эти данные в свои подразделения на планете и в столице. Кен, конечно, умен, но не настолько, чтобы просчитывать все ходы полицейских. Его академии – это пиратский бизнес. На этот раз, поселившись в дорогом отеле, он отдался отдыху и развлечениям, понимая, что у него есть минимум день-два, чтобы передохнуть. Но ошибся. Дудов напал на его след раньше. И вот теперь владелец отеля не знал, что делать, получив запрос на своего клиента, который тратил кучу денег. Его абсолютно не интересовало, кем был клиент, за что его разыскивала полиция. Главное, он платил. Владелец решил предупредить клиента, а уже после этого сообщить в полицию о его нахождении здесь. Кен выслушал абсолютно спокойную информацию, поблагодарил и попросил дать ему полчаса, чтобы имитировать побег прямо из номера. Такой расклад устраивал владельца, и он с радостью согласился. Теперь репутация отеля не пострадает, а клиент еще и доплатил за информацию. Быстро полковник работает, чуть не вышел на опережение, но не недоучитывает местные условия, местный менталитет. Вещи и документы оставил в номере, от них уже толку не было, с собой взял только кредитку. Имитировав спешный побег через окно, по пожарной лестнице спустился вниз с другой стороны отеля и был таков. снова обрубая все следы за собой. Дудов, получив информацию из отеля, взял оперативную группу и сам направился на захват Кена, который должен был погибнуть в перестрелке с полицейскими. В фойе отеля их встретил владелец. В каком номере он находится? Владелец назвал номер, и полицейские ринулись на захват, имея инструкции «Живым разыскиваемого не брать». А вот и дверь. По бокам встали полицейские с бластерами. Полковник кивнул головой, давая команду на штурм. К двери тут же прикрепили взрывчатку. Через секунду дверь вылетела. В номер ворвались полицейские, обшаривая комнату и ванную. Никого. Вошедший Дудов осмотрелся. И его взгляд зацепился за открытое окно. Он быстро подошел и выглянул. Так и есть. Сбежал по пожарной лестнице. «Обыщите здесь все. Допросите еще раз персонал. Полковник, вот его документы». «Конечно, он их нам оставил. Теперь они ему ни к чему. Придется начинать все сначала». Пьян понимал, что так не может продолжаться бесконечно. В конце концов, Дудов его достанет и застрелит. На его стороне целая государственная машина, а у него только сообразительность и деньги. С каждым разом фора во времени становилась все меньше. Полковник его обкладывал со всех сторон. И впервые за все время он вспомнил Бендика, Тот мог все организовать и всегда выходил победителем из любой ситуации, но теперь его рядом не было. Самому мне не выбраться из этой передряги. Надо сообщить все Бендику. Он выручит. Он знает, что делать. Для этого нужен межпространственный передатчик. На планете он имеется, но охраняется, как зеница ока. Сделаю проще. Подкуплю кого-нибудь и дав носитель, а тот передаст сигнал, не знаю что он содержит. И Кен, не мешкая, приступил к реализации принятого решения. Но вначале – внешность, документы, легализация. Только потом вопросы с передатчиком. Вся надежда Кена сводилась к коррумпированности всего и вся на планете. Работники Центра связи не были в этом случае исключением. А на генерала Берга свалилась прорва завод государственного значения. Но о двух делах он не забывал. «Это помощник Бендика. Полковник исправно слал каждый день рапорты». Он плотно сидел на хвосте Кена и вот-вот должен был его взять. Второе дело он вел лично. Это исчезновение охотника за головами и пирата Бендика. Берг понимал, что распутает это дело, поняв, что произошло на Косте после возвращения Олега Рогова. Вариантов немного, вернее два. Первый — Рогова раскрыли и ликвидировали. И второй, менее реальный, взяли в плен и увезли с планеты. Второй, маловероятный, имел шансы на существование только потому, что Бендик почему-то неравнодушно относился к охотнику. Об этом говорила история на пиратском корабле и его чудесное освобождение, по-другому не скажешь. Берг сам стартовал с планеты Коста, но находился там недолго, поэтому развлекательный центр Квазар не посещал и полагал, что он играет немаловажную роль в цепи произошедших событий. Используя свое высокое положение, запросил все данные на развлекательный комплекс «Квазар», в том числе данные о владельце. Ответ несколько обескуражил. Получалось, что этот комплекс на заштатной планете, находящейся на затворках галактики, являлся чуть не лучшим в своем классе, обходя по популярности даже столичные. Состав гостей представлял собой элиту – политики, богачи и всякие филантропы. Обслуживание высший класс – Все желания клиентов исполнялись, даже самые экзотические. Что же получается? Элитный галактический притон на задворках империи? Получается так. Кто владелец, интересно? Он продолжил изучение документов и, наконец, дошел до владельцев комплекса. Вернее, владельца. Им оказалась женщина Мара Бицони. И все. Об этой таинственной владелице больше никаких сведений. Только различные реквизиты юридических компаний, осуществивших сделку по покупке Битсони комплекса «Квазар». «Так, становится интересно. Нужно выяснить, что за личность это Мара Битсони». Берг, не откладывая, дал поручение выяснить о ней все, что возможно, и невозможное тоже. Лететь на Косту самому не было смысла, и он решил заодно запросить все, что касалось нахождения там Олега Рогова, в том числе видеозаписи. «За делами время летело незаметно, и вот пришел ответ. Мара Битсони». Молодая, богатая филантропка, любительница острых ощущений. С фотографией на него смотрела изящная красавица со своенравным лицом. В целом никакого криминала. Вот и информация о пребывании Рогова в Квазаре. Все как обычно. Ведет оперативную работу. И тут взгляд Берга зацепился за один кадр. От волнения он даже вспотел. Олег Рогов вместе с владелицей Квазара. Ничего себе, вот это да. Ну-ка, ну-ка. поторопил себя Берг, рассматривая различные фото и видео. «Да здесь страстный роман. Но как? Такая социальная пропасть не давала ни малейшего шанса на это. Ну, Рогов, ну, Лавелас!» У Берга мелькнула гениальная мысль составить хронометраж времени Бицони и наложить его на хронометраж Рогова. Особенно в то время, когда происходили события на корабле пиратов. Немешко я поручил эту работу аналитическому отделу, особо не надеясь на успех. Аналитический отдел проделал скрупулезную работу, сопоставив все совсем и готовый доклад поступил к Бергу. Тот, не торопясь, стал вникать во все детали, и вырисовывалась интересная картина. Оказывается, Бетсони не было на планете Коста, вплоть до появления Тамрогова. Хронометраж показывал еще интересную информацию. Там, где в прошлом появлялась Бетсони, происходили пиратские налеты. Берг насторожился и задумался. Анализ показывал, что Бетсони на самом деле и есть пресловутый главарь пиратов Бендик. Предположение бредовое, но почему нет? Ведь Бендика никто не видел без маски, и им вполне может быть женщина. Да и рассказ Рогова тогда выглядит совершенно правдоподобно и логично. Бетсони контролировала его постоянно. Не могла понять до конца только одного. Кто он, ее любовник? Охотник за головами или случайный прожигатель жизни? Вот поэтому она его тогда отпустила с пиратского корабля. И, конечно, лирика, чувство, любовь, привязанность взяли в ней верх и не дали расправиться с капитаном. Берг прошелся по кабинету. Сделанное открытие шокировало и в то же время расставляло все по своим местам. А что же Рогов? Знал, кто она? Вряд ли. Ведет себя с ней, естественно, не признаваясь только в одном, что на самом деле он охотник и охотится именно за ней». Вот поэтому он не мог поймать Бендика, а тот появлялся и исчезал, зная все ходы Рогова. Вот только с похищением Бунирия вышла промашка. Значит, он и сейчас не знает, кто рядом с ним. Не подозревает, что постоянно находится в смертельной опасности. Берг вызвал адъютанта и приказал выяснить любыми способами, не жалея средств, где в настоящее время находится госпожа Бицони. Получив приказ, адъютант удалился организовывать его выполнение. Берг еще раз прошелся по кабинету. «Да, это Битсония и Бендик, одно лицо. Но об этом пока говорить кому-либо преждевременно. Попытаемся найти ее. А капитан, наверное, рядом с ней». Генерал оказался прав. Обладая колоссальным опытом и оперативным чутьем, он правильно нащупал главу пиратского сообщества, понимая, что все это стало возможным благодаря Олегу Рогову. А на планете работала многочисленная оперативная группа, восстанавливая цепь событий, предшествующих исчезновению Битсонии и Рогова. Ведь собирали и восстанавливали материал по крупицам, начиная с ресторана и спонтанного старта Ястреба. Более того, благодаря космическим маякам отследили курс звездолета, на котором Битсоний и Олег покинули систему. И куда они теперь направляются? «Господин генерал, совершенно определенно сказать нельзя». С большой долей вероятности на планету Гастон. Отлично. У нас там есть колония? Да, планета Гастон колонизирована недавно. Свяжите меня с главой колониальной администрации и подготовьте пару боевых кораблей к выходу. Стало ясно главное. Куда и с кем летел Рогов, он даже сам вряд ли знал, с кем. Оставался один вопрос. Цель полета на планету Гастон. Там нет добычи, драгоценных материалов. Там пока вообще нет никакой промышленности. Девственно чистая планета с горсткой колонистов. Какой интерес она может представлять для пиратов, Берг понять не мог.